«Что ты сегодня видела?» — спрашивал за ужином Ричард, и я покорно докладывала, перечисляя здания, парки и памятники. Тауэр, Букингемский дворец, Кенсингтон, Вестминстерское аббатство, парламент. Ричард не поощрял посещение музеев, за исключением музея естественной истории. Сейчас мне интересно, почему он считал, что зрелище множества больших набитых чучел послужит моему образованию. Совершенно очевидно, что все эти экскурсии проводились ради моего образования. Но почему чучело больше соответствовали мне или представлению Ричарда о том, какой мне следует быть, чем, например, полные залы живописи? Я догадываюсь, в чем тут дело. Хотя, может, и ошибаюсь. Вероятно, чучело животных казались ему чем-то вроде зоопарка, куда принято водить детей. В национальную галерею я все же сходила. Мне посоветовал портье, когда памятники закончились. Поход меня измотал. Слишком много людей, чересчур ярко, точно в универмаге, но у меня кружилась голова. Я никогда не видела столько обнаженных женских тел одновременно. Обнаженные мужчины тоже были, но не такие обнаженные. И масса изысканных нарядов. Возможно, нагота или одетость. Первичные категории, как мужчина и женщина. Ну, бог так думал. Лора, ребенком. А что носит Бог? Пока я осматривала достопримечательности, автомобиль меня дожидался. Я быстрым шагом входила в ворота, или какой там был вход, притворяясь целеустремленной, стараясь не выглядеть одинокой или потерянной. Потом все глазела и глазела. чтобы было, что рассказать? Но я толком не понимала, что вижу. Здание, всего лишь здание. Ничего в них особенного нет, если ты не знаток архитектуры или не знаешь, что в них происходило, а я ничего не знала. Я не обладала талантом видеть целое, глаза точно тормозили на поверхности того, на что я смотрела, и я уносила с собой лишь текстуру, шершавость кирпича или камня, гладкость вощеных деревянных перил, жесткость убогого меха, зеркальные глаза. Ричард поощрял не только познавательные экскурсии, но и поездки по магазинам. Я пугалась продавцов и покупками не увлекалась. Иногда заходила в парикмахерскую. Ричард не хотел, чтобы я коротко стриглась или делала горячую завивку. Я и не делала. «Чем проще, тем лучше», — говорил он. «Это подчеркивало мою молодость». Бывало, я просто бродила по улицам, сидела в парках, дожидаясь, когда настанет время возвращаться. Случалось, ко мне подсаживался мужчина и пытался завязать разговор. Тогда я уходила. Я много времени тратила на переодевание, на возню с ремешками, пряжками, прилаживанием шляпок, выравниванием швов на чулках. Переживала, подходит ли то или это к тому или иному часу дня. Некому было застегнуть мне крючки на платье или сказать, как я выгляжу со спины. Все ли сидит, как надо. Раньше это делали Рини или Лора. Я скучала по ним и старалась не скучать. Полирую ногти, парю ноги, выщипываю или сбриваю волоски. Кожа должна быть гладкой без поросли. Топография точно сырая глина, чтобы руки скользили. Считается, что медовый месяц. Дается молодоженам, чтобы лучше узнать друг друга, но шли дни, я чувствовала, что знаю Ричарда все меньше. Он закрывался, а, может, что-то скрывал. Отошел на выгодную позицию. Я же обретала форму, ту, что он для меня выбрал. Каждый раз, когда я смотрелась в зеркало, во мне сильнее проступали новые черты. Из Лондона мы направились в Париж. Сначала на пароме через канал, потом на поезде. Дни в Париже мало чем отличались от Лондона. Разве что на завтрак подавали рогалики, клубничный джем и кофе с горячим молоком. Трапезы были роскошны. Ими Ричард особенно восторгался. Винами, в первую очередь. Все повторял, что мы не в Торонто. Очевидный для меня факт. Я видела Эфелеву башню, но наверх не поднималась, не люблю высоты. Видела пантеон и гробницу Наполеона. А в соборе парижской богоматери не была. Ричард не благоволил к церквам, по крайней мере католическим, и считал, что они расслабляют. Например, говорил, что от ладана тупеешь. Во французской гостинице имелось беде. Ричард объяснил мне его назначение с легкой усмешкой, увидев, как я мою там ноги. Французы понимают то, чего не понимают другие, подумала я. Понимают желание тела. Во всяком случае, признают, что оно существует. Мы жили в Лютеции. Во время войны там будет штаб-квартира нацистов, но откуда мы могли знать? По утрам я пила кофе в ресторане гостиницы, потому что боялась идти куда-нибудь еще. Я была убеждена, что, потеряв гостиницу из виду, никогда не найду дорогу назад. Я уже поняла, что от французского, которому меня научил мистер Эрскин, проку мало. От фразы «le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît». Молока в кофе не прибавится. Меня обслуживал официант с лицом старого моржа. Он высоко поднимал кувшины и лил кофе и горячее молоко одновременно. Я восхищалась, будто ребенок фокусником. Однажды он спросил, он немного знал английский, «Почему вы такая печальная?» «Вовсе нет», — ответила я и расплакалась. «Порой сочувствие посторонних катастрофы». «Не надо печалиться», — сказал он, глядя на меня грустными, кожистыми глазами моржа. «Наверное, любовь, но вы молодая, красивая. У вас потом будет время печалиться». «Французы-знатоки по части печали, они ее знают во всех видах, потому у них и есть беда». «Это преступно, — любовь», — прибавил он, похлопывая меня по плечу. «Но без нее хуже». Впечатление от этих слов было несколько испорчено на следующий день, когда официант сделал мне гнусное предложение. Если я правильно поняла, с моим французским трудно сказать точно. Он был не так уж стар, должно быть лет сорока пяти. Надо было согласиться. Но насчет печали он ошибался. Печалиться лучше в молодости. Печальная хорошенькая девушка вызывает желание ее утешить, а вот печальная старая клюшка нет. Ну, это так, к слову. Потом мы направились в Рим. Мне он показался знакомым. Во всяком случае, контекст в меня вбил мистер Эрскин на уроках латыни. Я видела форум, то, что от него осталось. А пиво, дорогу и колизей похожи на обгрызенный мышами сыр. Разные мосты, побитых временем ангелов, серьезных и печальных. Видела тибр, желтый, будто желчь. Видела святого Петра, правда, только снаружи. Он огромен. Наверное, я должна была видеть черные формы фашистов Муссолини, марширующих по городу и всех избивающих. Они уже появились, но я не видела. Такие вещи обычно невидимы, если жертва не ты. О них узнаешь только из кинохроник или из фильмов, поставленных много позже. Днем я заказывала чашку чая. Я постепенно приучилась заказывать. Начала понимать, как разговаривать с официантами, как удерживать их на безопасном расстоянии. Я пила чай и писала открытки Рини, Лори и несколько отцу. На открытках изображались места, где я побывала. Все, что мне полагалось видеть, в деталях цвета сепии. Мои послания мог бы писать слабоумный. Рини, погода чудесная, я в восторге. Лори, сегодня видела Колизей, где христиан бросали на съедение львам. Тебе было бы интересно. Отцу, надеюсь, ты здоров. Ричард передает привет. Это неправда. Но я уже постигала, какого вранья от меня, жены, ожидают. Ближе к концу медового месяца мы провели неделю в Берлине. У Ричарда там были дела насчет ручек для лопат. Одна его фирма делала ручки для лопат, а немцам не хватало древесины. В стране много копали и собирались копать еще больше, а Ричард мог поставлять ручки дешевле, чем конкуренты. Как говорила Рини, Большое складывается из малого. Еще бывает чистый бизнес, а бывает нечистый. Но я ничего не понимала в бизнесе. Моя задача — улыбаться. Признаюсь, Берлин мне понравился. Нигде я не ощущала себя такой белокурой. Мужчины были исключительно предупредительными, только не оглядывались, проходя в дверь. Но если тебе целуют руки, можно многое простить. Именно в Берлине я привыкла наносить духи на запястье. Города я запоминала по гостиницам, гостиницы по ванным комнатам. Одеться, раздеться, понежиться в воде. Но хватит путевых заметок. В Торонто мы вернулись через Нью-Йорк. Была середина августа, жара стояла нестерпимая. После Европы и Нью-Йорка Торонто показался маленьким и тесным. У центрального вокзала клали асфальт, в воздухе клубились битумные пары. Заказанный автомобиль повез нас, обгоняя трамваи с их пылью и лязгом, мимо разукрашенных банков и универмагов, в гору Кроуздейл, в тень каштанов и кленов. Мы остановились перед домом, который Ричард купил для нас по телеграмме. «Купил за панюшку табаку», — говорил он. Бывший владелец ухитрился разориться. Ричарду нравилось говорить, что он купил что-то за панюшку табаку. Очень странно, потому что он не нюхал табак и не жевал. Даже курил нечасто. Фасад мрачен. Увид плющом, высокие узкие окна обращены внутрь, ключ под ковриком, в прихожей пахнет химикалиями. Пока нас не было, Уинифред затеял ремонт, и он еще не закончился. В гостиной, где маляры содрали старые викторианские обои, валялись робы. Теперь дом стал пастельный, жемчужный.